ПЫЛЬ ВЕКОВ Далее события развивались с невероятной скоростью. Не прошло и часа, как в квартире Абрамова появилось двое гостей. Один высокого роста, крепкий в плечах, антикварий с Мясницкой улицы, Владимир Чуйко с жесткой щеткой усов под слегка проломленным носом, придававшими ему мужественный гладиаторский вид. Другой, щеголевато одетый, с задумчивыми глазами на интеллигентном лице, чиновник управления Удельного округа Дмитрий Ульянинский. Библиофилы, повздыхав о покойном, дружно ответили Соколову. Да, в библиотеке Абрамова, царствие ему небесное, есть прекрасные и весьма ценные раритеты, и мы их знаем. Совместными усилиями библиофилы вскоре установили. Исчезли из шкафа 11 первопечатных книг, выходивших в XVI веке в типографиях Ивана Федорова, Острожского, Невежина. Вот на их месте как раз теперь стоят тома энциклопедии. Среди изданий, появившихся при Петре Первом, нет трех книг, одна особенно редка – символы и эмблематы. Она напечатана в 1705 году в Амстердаме и содержит 840 гравюр. Экземпляр Абрамова некогда принадлежал Вильяму Монсу, фавориту самой Екатерины Первой, обезглавленному по приказу Петра. «А чье место занял этот том энциклопедии?» – спросил Соколов. Тут находилась жемчужина коллекции Абрамова, альбом «Отечественная война» со 113 карикатурами Наполеона, исполненными Теребеневым, Венециановым, Ивановым и другими выдающимися мастерами. Ульянинский значительно покачал головой. «Это был самый полный экземпляр из всех известных. Я предлагал за него Абрамову фантастические деньги, две тысячи, но он отказался». Кошка полюбопытствовал. «Какая примерная стоимость всего похищенного?» Чуйка неопределенно ответил. «Эти редчайшие книги стоят столько, сколько за них попросят. Если коллекционеру для полноты раздела не хватает какого-либо экземпляра, он готов выложить за него чуть не целый капитал». Кошка многозначительно взглянул на Соколова. «Путь поиска пропавшего ясен. Надо оповестить всех букинистов. Пусть сообщат полиции, если кто предложит им украденные книги». Соколов хотел ответить, что похитители не такие дураки, чтобы тащиться с уворованным в антикварной лавке, как вновь кто-то позвонил в дверь.